Глава 56. Беглянка. Да, если осторожно, и. Доктор вздохнул. И побыстрее. Ее муж хочет забрать домой, но мы не скажем, где она, если она поедет с вами. Я не одобряю ее возвращение. Тетушка милая, забери меня! Прошептала Марина, прижимая груди их нычащую кроху. Прошу тебя! Конечно, мы сделаем детскую. Я выберу кроватку для малыша. Ох, какое чудо!» Гладила тетушка, крошечного мальчика по головке. «Так, собирайся, милая, я отвезу тебя домой. Там будет доктор, который тебя смотрит. Я впервые видела счастье на лице Марины. Она словно дышала этим счастьем и одновременно не верила в него. «Мама, папа!» Прошептала она сквозь слёзы, когда Анна ушла с доктором обсуждать транспортировку пациентки. «Вы... Вы позаботились обо мне. Спасибо вам». Я плакала вместе с ней, вспоминая ее родителей, стоящих у последней черты. «Значит, побольше одеял и в путь», — кивнул доктор, открывая дверь в палату. «Она достаточно окрепла и вполне перенесет дорогу». «Да, перенесу. Я все перенесу, лишь бы не возвращаться», – закивала Марина. «Меня выпустили из больницы первой, посмотреть, не ходит ли поблизости ее ревнивый муж». Небольшая бричка была подогнана прямо под крыльцо. Доктор и Анна бережно усаживали Марину с ребенком, кутая одеялами. Тетка ловко запрыгнула на козлы и попрощалась. Я стояла и плакала, глядя им вслед». «А ведь чудеса действительно случаются!» Прошептала я, чувствуя, как сердце наполняется радостью за чужое чудо. Сказала та, которая гостила во дворце у смерти и сидит у него на подлокотнике. Усмехнулся доктор, искоса поглядывая на меня. «И вообще, я хочу чай! Где мой законный чай?» Бричка скрылась за поворотом. Я вытерла слезы и вдруг почувствовала за углом у фонаря кто-то стоит. Высокий, тучный, в добротном камзоле. Он смотрел, как уезжает его жена. И в его глазах не боль, не раскаяние, а ярость. Тихая, холодная, терпеливая. Он швырнул букет себе под ноги и растоптал сапогом. Но я понимала, это уже не наша история, и очень надеялась, что он так и не узнает, куда увезли его жену. Наше дело маленькое — спасать жизни. Я повернулась и направилась в больницу, глядя на два сиротливых кресла в приемном покое. Неплохо для начала, с чего-то надо начинать наше знакомство с деньгами.